снег и луна. У нас с Мингвоком быстро вошло в привычку посещать друг друга, и я начала ценить эти дзен. Вернувшись в Мияку, я уже никогда не смогу свободно беседовать с мужчиной, ведь ради приличия мне снова придется пользоваться занавесами и ширмами. Даже снег ныне не вызывал у меня такой досады. Однажды разыгралась сильная метель. И я решила, что китайцы не приедут, хотя отец условился с ними о встрече. Я хмуро бродила по дому и вдруг услыхала, как дети кричат, что прибыли гости. Я выбежала на галерею и увидела группу из пяти китайцев и двух слуг, которые в высоких башмаках из оленьей кожи пробирались по глубокому снегу. Щеки у Мингвока олели от холода а изо рта вырывались маленькие облачка пара. Из ворот во двор навстречу им гурьбой вывалилась детвора, закутанная в тёплые одежды. И вдруг, вместо того, чтобы сразу войти в дом, Мингвок наклонился и обеими руками зачерпнул комочек снега. Потом добавил ещё горсть и без предупреждения швырнул в нобу Мити. Мальчонка так удивился, что застыл с разинутым ртом. Мингвок слепил другой снежок и протянул ему, потом быстро сделал еще один и запустил им в пса с возбужденным лаем, носившегося вокруг. Нобу Мити кинул снежок в самого младшего братишку, а затем собственноручно слепил новый. В битве снежками Принял участие даже вышедший на улицу Нобу Нори, обычно стеснявшийся китайцев. Наблюдая за общей кутерьмой, я ощутила острое сожаление, что не могу присоединиться к веселью. Тут маленький Дзё Сен споткнулся и упал в сугроб. Мин первым очутился рядом с ним. Подхватил ревущего ребенка точно тряпичную куклу, поставил на ноги и успокоил после чего взял малыша, у которого отчаянно текло из носа на руки, отнес на галерею и передал ожидавшей там служанке. Я наблюдала за этой сценой из-за приоткрытой деревянной двери. Мингвок поймал мой взгляд и улыбнулся. «Не хотите выйти?» — беззвучно произнес он, шевеля губами. Я рассмеялась, прикрывая рот рукавом. Потом задумалась. А вдруг он предлагает всерьёз? Неужто китаянкам позволено свободно резвиться на снегу? Почему-то я в этом сомневалась. Смеясь и крича, все, наконец, ввалились в прихожую и сбросили облепленные снегом башмаки и верхние платья. Дзёсен продолжал называть пса снежком. Эта кличка с тех пор так и приклеилась к питомцу хотя шерсть у него была коричневая. Даже отец, стоявший в сторонке, рядом с господином Дзё, был захвачен всеобщим весельем. Разумеется, учёные мужи снежками не бросались. Китайцы принесли с собой угощение. Попросив подать горячей воды, господин Дзё пожелал показать моему отцу новую манеру чаепития, которая входила в моду в Китае. Мы в эти дзене уже привыкли пить чай, переняв обычаи у наших китайских друзей. От Мингвока я узнала, что заваренный чай лучше всего наливать в фарфоровые чашки, покрытые глазурью цвета дроздового яйца. «Голубой цвет делает зеленый чай более привлекательным», — объяснил он. «В белой чашке напиток приобретает розоватый оттенок и выглядит мутным». Впрочем, в тот день нам принесли совершенно новый сорт чая. Если раньше мы заваривали в соленой воде сухие чайные листья, нынешняя смесь представляла собой мелкий ярко-зеленый порошок, который ложкой насыпали в темно-коричневую глиняную миску, добавили горячую воду без соли и взбили настой венчиком из расплющенного бамбука. Смесь получилась довольно крепкой, даже ее цвет казался опьяняющим, особенно зимой, когда на улице не было ни единого яркого пятнышка. Этот зеленый напиток напоминал о том, что весна рано или поздно вернется. Поскольку каждое время года в эти дзене ощущалось ярче, чем в столице, я могла лишь гадать, чем обернется приход весны. Во второй половине дня опять заснежило, и мы предложили китайцам переночевать у нас. Вместо того, чтобы возвращаться домой по растущим сугробам, мачиха вытащила всю одежду, которую привезла из дома, и разложила ее в гостиной. Ей льстило, что китайцы восхищаются ее шелками, принесенными в приданное. «Видишь, — заметила она моему отцу, — «В конечном счете я поступила умно, взяв с собой эти вещи. Какое впечатление произвели бы мы на гостей, не найдись у нас подобающих постельных принадлежностей?» Отец добродушно похвалил довольную жену за дальновидность и отослал укладывать детей. Теперь, когда мы прожили в эти дзене некоторое время, мачеха твердо взяла домашнее хозяйство в свои руки. Освободившись от надоедливой опеки матери, она научилась самостоятельно принимать решения и очень скоро обнаружила, что проявление своей воли дарует удовлетворение. Безмолвное гордынение превратилось в ворчунью. Мы все легли довольно поздно. Однако мне не спалось. Возможно, виной тому был великолепный зеленый чай. Луна уже несколько дней как шедшая на убыль, тоже долго не появлялась на небосклоне. Снегопад прекратился. Ночь стояла ясная и безветренная. Я помнила, что главный покой занят нашими спящими гостями. Нет, надо признаться откровенно, я ни на секунду не забывала, что в моем доме совсем рядом спит Мингвок. Я встала и открыла входную дверь чтобы полюбоваться луной. К моему изумлению на галерее сидел молодой китаец. «Не хотите выйти?» — произнес он те же самые слова, с которыми обращался ко мне днем. «Разве китаянка согласилась бы?» — возразила я. «Если бы я ее попросил», — солгал молодой человек. «Что ж», — проговорила я, прекрасно понимая, что он шутит. «Я выйду». «Погодите», — сказал он, — «наденьте-ка вот это. Вот увидите, лишним не будет». Он просунул в приоткрытую мною дверь какой-то свёрток. У меня возникло отчётливое ощущение, будто юноша ждал меня. Вернувшись к себе, я развернула свёрток и обнаружила внутри утеплённые китайские шаровары, куртку на меху и кожаные башмаки. Убрав назад и перевязав шнурком свои длинные волосы, я заправила их концы за пояс шаровар, которые на китайский манер доходили только до лодыжек. Они волочились по земле, как наши. Было странно ощущать, что ноги у меня не покрыты. Я примерила башмаки. Они оказались очень велики, поэтому я сняла их и надела сначала матерчатые башмаки брата, а на них натянула китайские. Получилось куда лучше. Теперь обувь хорошо держалась на ступнях. Наконец я накинула поверх белой нательной рубашки куртку. Её рукава ниже узких проем собирались складками и были такими длинными, что закрывали пальцы. «Выходите!» — позвал Мингвок, подошедший к моей двери. «Тише!» — шикнула я. Расстегнув куртку, я сняла рубашку и снова надела куртку прямо на голое тело. Мех был мягким, но тесная одежда казалась очень странной. Я не привыкла к таким облегающим рукавам. «Выхожу!» — шепнула я и приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы протиснуться на галерею. Вот еще кое-что. На Мингвоке была отороченная мехом шапка. Он вытащил из кармана куртки, точно такую же, и надел мне на голову. «В этой варварской стране так холодно», — улыбнулся молодой человек. Он взял меня за руку, и мы бесшумно приблизились к краю помоста. Мингвок спрыгнул в снег, и поскольку я держала его за руку, мне тоже пришлось прыгнуть. Должно быть, давным-давно, в детстве, я уже прыгала в сугроб ибо ощущение казалось знакомым. Но я оказалась не такой ловкой, как мой спутник, и, приземлившись, упала в снег. Безлобно хихикнув, Мингвок поднял меня на ноги и отряхнул. Я невольно ахала и смеялась от новизны происходящего и от всего остального. Мы направились к бамбуковой роще на холме за домом с той его стороны, откуда не было видно города. Высокие бамбуковые стволы, утопающие в сугробах, в лунном свете отбрасывали густые тени. Порой один из них освобождался от снежного наряда, и тот с глухим шлепком падал на землю, разрывая ватную белую тишину и пугая нас. Я еще крепче сжимала руку Мингвока и некоторое время мы шагали молча. Это напомнило мне ту давнюю осеннюю ночь, когда мы с Тифуру засиделись под поздно взошедшей яркой луной. Я никогда не думала, что когда-нибудь испытаю к мужчине такие же чувства, как к Тифуру Рури или, если уж на то пошло, Рози Керри. Меня привлекал Коретика но он был столь далек от моего мира, что с таким же успехом я могла влюбиться в призрака. А Гэнзи, будучи куда ближе ко мне, чем к Каретика, являлся всего лишь моей собственной выдумкой. В отличие от них, Мингвок существовал в действительности и все же в каком-то смысле был неправдоподобен. Он происходил из столь чуждого мира, что я с трудом понимала природу своих чувств к нему. Впрочем, как не поразительно, в его присутствии я ощущала себя совершенно непринужденно. По-моему, если вам есть о чем помолчать вдвоем, вы успешно прошли последнюю проверку на кармическую связь. «Знаете», — прозвучал в тишине голос Мин Гвока, «теперь я нахожу черные зубы привлекательными» хотя поначалу они казались мне противными. «Разве китайские дамы не чернят зубов?» — удивилась я. «Никогда. Они выщипывают брови, после чего рисуют над ними на лбу нечто вроде усиков мотылька, как делаете и вы, японки, но зубы никогда не чернят». «Значит, вы не считаете это варварством?» — спросила я. «Уже нет» и Мингвог легонько погладил меня по щеке. Мы продолжали шагать по миру теней. Глубокая белизна, отражающая бесчисленные оттенки серого вокруг сверкающих озер лунного света, поглощала все остальные цвета. Мингвог заметил, что яркая луна вызывает у него в памяти одну китайскую сказку и пока мы шли, он рассказал ее мне. Насколько я помню, эта история звучала примерно так. Жил некогда человек по имени Ван Цзию, который избрал удел отшельника вдали от мирских забот. Он находил большую радость в любовании весенними цветами и осенней луной. Будучи глубоко восприимчивым к красоте вещей, Однажды зимним вечером Ван изумился чистоте лунного света, озарявшего землю после обильного снегопада. Это зрелище так взволновало его сердце, что ему захотелось поделиться впечатлениями с другом. И вот он сел в лодку и, отталкиваясь шестом, поплыл навестить Дай-Ань-Дао. Путь был весьма неблизкий. И к тому времени, как Ван добрался до хижины друга, уже светало. Настроение, побудившее отшельника отправиться в путь, совершенно переменилось. Дойдя до калитки, Ван развернулся и отправился домой, даже не поздоровавшись с Дай. «Очень странно», — заметила я, — «почему он так поступил?» «Именно об этом спрашивали Ван и остальные». Кивнул Мингвок, скрипя башмаками по снегу. Он отвечал им стихотворением, которого я не помню наизусть, но суть такова. Я принял решение и тотчас спустился в путь, чтобы полюбоваться луной вместе с другом. Пускай мы с ним так и не увиделись, почему это должно испортить мне удовольствие? Таким образом, милая Фудзи, Ван действительно был человеком утонченным и чувствительным. Лично я предпочту увидеться с вами, чтобы вместе полюбоваться луной, но я ведь не столь чувствителен». Мингвог взял мои холодные руки, сунул к себе за пазуху и прижал к груди, а потом зарылся носом в мои волосы, выбившиеся из-под шапки. Я поддразнила его, заявив, что он и впрямь совсем не чувствителен, если терпит прикосновение моих ледяных рук к своей тёплой коже. Но молодой человек помотал головой, и я ощутила на шее его тёплое дыхание. Мы набрели на большой сугроб, превратившийся в холмик с пологим склоном. «Смотрите», — сказал Мингвок, — «он встал лицом ко мне, раскинул руки и навзничупал в снег». «Что вы делаете?» — удивилась я. «Попробуйте и вы так», — ответил он из сугроба. «Какая оглушительная тут тишина!» Я решила, что это какой-то китайский зимний обычай, и последовало примеру своего спутника. Раскинув в стороны руки, отсутствие широких рукавов в этот миг показалось мне особенно непривычным. Я тоже упала в снег спиной приняв позу детской куклы. Кончики наших растопыренных пальцев слегка соприкоснулись. Было очень тихо, и тарящее вокруг безмолвие в самом деле почти оглушало. Ухнула сова. С бамбукового ствола опять упала снежная шапка. Эти негромкие звуки делали глубокую тишину еще заметнее. Любые слова стали не нужны. В конце концов мы замерзли, и Мингвок помог мне подняться. Стараясь держаться в тени, мы вернулись в дом. Солнце еще не взошло, и на западе небосклона низко висела бледно-желтая луна. Когда мы добрались до края галереи, мой спутник подсадил на помост меня, а затем забрался сам. Мы подкрались ко входу в главный покой, где спали гости, и Мингвок тихо скользнул внутрь. Я тоже направилась к двери своей комнаты и уже собиралась войти, когда услыхала кашель отца. Кажется, дверь, отделявшая его спальню от галереи, чуть приоткрылась. Я сколотящимся сердцем юркнула к себе. Там я быстро сняла мокрую китайскую одежду и спрятал ее. Кожа у меня была горячая, но волосы сохранили холод, царивший снаружи. Еще на улице в какой-то момент шапка упала у меня с головы, и Мингвок, подхватив мои распущенные волосы тонкими белыми пальцами, зарылся в них лицом. Он сказал, что когда-нибудь пришлёт мне китайское ароматическое масло, которым пользовалась его мать. Я заползла под груды тёплых покрывал, но из-под них по-прежнему торчали мои холодные сбившиеся волосы. Сны мои тоже были сбивчивыми. Чёрные пряди мне никак не распутать, не расчесать, так же и мысли мои спутаны и бессвязны. Мингвок не походил ни на кого из моих прежних знакомых. Мы гуляли одни под луной, по снегам эти дзена. Опиши я подобную сцену в Гэнзи, люди сочли бы ее неправдоподобной. Мне вспомнилось, как мы с Рури ужасно поспорили насчет того, можно ли вводить в Гэнзи небывальщину. Теперь я видела, что действительность... Порой бывает неправдоподобнее любой писательской выдумки.